Дар ограничений «В любом возрасте можно открыть в себе мечту, о которой ты и не подозревал» — Роберт Браулт. «Я любила свою работу больше всего на свете. Мне был 21 год, и я невероятно гордилась тем, что смогла открыть свой салон красоты». Профессия стилиста позволяла мне заниматься всем, что мне нравилось. Я общалась с людьми каждый день, могла фантазировать и помогала другим чувствовать себя лучше. Словом, мне посчастливилось заниматься тем, что радовало мое сердце. Я проводила каждый день с таким удовольствием, что мне даже не казалось, будто это работа. Мои коллеги и клиенты стали для меня семьей. И от этого атмосфера в салоне была домашней. Там всегда было с кем поболтать и посмеяться. Я находила поддержку и давала ее другим людям. Поэтому, когда из-за проблем со здоровьем мне пришлось отказаться от салона, мой мир перевернулся с ног на голову. Я не могла поверить, что это происходит со мной. У меня всегда была больная спина, и в 38 лет дошло до того, что мне пришлось делать операцию на позвоночнике. Она прошла неудачно, и моя прежняя жизнь закончилась. Я словно оказалась в теле другого человека и не понимала, как жить дальше с такими ограничениями. О физических нагрузках и речи быть не могло. Из-за постоянных болей в позвоночнике я больше не могла работать, долго ходить, стоять и сидеть. Но это были не только телесные страдания. Мне не хватало клиентов и коллег. Остаться без них для меня было все равно, что потерять связь с семьей. Некогда полноценная активная жизнь превратилась в пустоту и тишину. Больше у меня не было ни клиентов, ни коллег. Я была одна наедине со своими мыслями и молитвами. Вскоре я поняла, что все, что было мне дорого, было основано на моей карьере, и без этого я просто не знала, кто я такая. Я спрашивала себя Как можно сохранить в моей нынешней жизни то, что люблю, когда я настолько ограничена во всем? После долгих лет страданий от хронической боли я неожиданно стала замечать, что некоторые вещи изменились к лучшему. Да, я не могла выйти из дома, но обнаружила, что могу работать над собой. Тогда как раньше из-за работы у меня на это просто не было времени. Раньше все крутилось вокруг моей карьеры стилиста. Но я с удивлением обнаружила, что роль жены, друга и писателя раскрывает меня с другой стороны и лучше отражает мою суть. Я стала вести дневник, а через несколько месяцев поняла, что мне есть, что сказать людям. Я могу писать не только для себя, но и для других. В салоне клиенты доверяли мне и изливали душу, рассказывая истории о своих провалах и победах. Я видела, как растут их дети, как распадаются их браки. Все это происходило у меня на глазах. Общение на глубоко личные темы было любимой частью моей работы. Поэтому я решила найти новую группу людей, которая могла бы заполнить эту пустоту. Мне позвонила давняя подруга, о которой я не слышала последние лет 30, и она пригласила меня на встречу школьных друзей. Нам всем уже исполнялось 50. И эта встреча оказалась очень кстати. А потом мы стали часто собираться, все время смеялись и поддерживали друг друга, как могут только очень старые приятели, знакомые с детства. Мы очень сблизились и чувствовали себя по-настоящему родными людьми. Но что самое важное, пока я проходила через эту трансформацию, мой брак стал лучше, потому что у меня появилось время на то, чтобы уделять больше внимания мужу. Он говорит мне, «Теперь ты мне нравишься больше, ты добрее, чем была раньше, а еще у тебя есть время на готовку». Раньше вся энергия у меня уходила на карьеру, но как только она закончилась, я начала фокусироваться на действительно важных вещах. Оказывается, когда я больше не могла гнаться за своей старой жизнью, все нужные вещи нагнали меня сами. Мои истинные желания были закопаны глубоко под требованиями, которые предъявляла мне моя карьера. Без этих требований я, наконец, прозрела. Вся моя жизнь должна была перевернуться, чтобы я прислушалась к себе. Но теперь у меня есть все, о чем я мечтала, смысл и предназначение. И именно такая жизнь имеет ценность. Теперь у меня есть все, чего желает мое сердце. Я жду, что жизнь продолжит раскрываться передо мной самыми прекрасными и невероятными сторонами, которые только можно представить. Мэриджо Херндон